Глава 6. Не знаю, почему, но наставники вдруг стали мне разрешать заниматься самостоятельно на тренировочных полигонах. Может, я прошел какой-то этап в тренировках, а может, причина была еще в чем-то, но теперь я мог пусть и из ограниченного набора заранее установленных вариаций выбрать то, что мне хотелось в данный момент. Единственное, что в этом плане огорчало, что к пятому полигону доступа у меня пока не было, а так хотелось пострелять самостоятельно, без пригляда, со стороны мастера Маками, так сказать, от души и для души. Но это ладно, хорошо, что уже и это позволили делать. Единственное, к чему я пришел в последнее время, заниматься этому одному было, безусловно, интересно, Но, как оказалось, скучно. Да, сам от себя не ожидал, что именно подобное буду испытывать, но после совместных миссий с Кайной я стал лучше понимать, что такое действовать в команде. Очень удобно, когда в бою есть соратник, который поддержит тебя и поможет выпутаться из сложной ситуации, порой просто своим появлением. Понятное дело, что подобное накладывает определенную долю ответственности и на меня, но все же это лучше, чем действовать в одиночку, когда можешь рассчитывать только на себя. Да и чего скрывать, делиться переживаниями после возвращаясь на базу было довольно занимательно. Более того, это было даже полезно, так как в горячке боя можно не заметить каких-то нюансов, которые как раз будут очевидны для напарника». Это позволяет лучше разобрать прошедший бой и выяснить свои слабости и слабости противника. Я никогда не мнил себя крутым бойцом. Ранее мне вообще говорили, что у меня нет никакого таланта в боевых искусствах, и только то, что моими наставниками стали самые настоящие монстры в этом направлении, позволило мне настолько сильно продвинуться вперед. Боюсь, что ни у кого другого это бы не вышло. А я сам, каким бы ни был упертым, не смог бы достичь таких результатов, занимаясь самостоятельно. И это я все прекрасно понимал. Отчасти именно поэтому я продолжал тренировки, даже когда от меня этого не требовали. Я хотел соответствовать возложенным на меня ожиданиям. С другой стороны, чувствовать, что твое тело действует словно точно отлаженный механизм и позволяет достичь всего, что я хочу, было приятно. Так что тренировки и анализ произошедшего – именно то, что позволяло мне поддерживать взятый темп. Мне необходимо развиваться дальше, если я хочу добиться таких же впечатляющих результатов, как мои наставники». Чем не пример для подражания? Вот ими точно никто пренебрегать не будет. Опасно для здоровья. Три круга по полосам препятствий различной конфигурации, потом занятия с тренажерами, а после отработка боя как с оружием, так и без него. Бедные макевары сегодня точно пострадают от меня. «Удар, удар, удар!» Сначала несколько атакующих связок руками с резкой остановкой на перекладинах, будто я принимаю чужой удар на жесткий блок и одновременно работа ногами по нижнему этажу. Необходимо тренировать все, чтобы быть непредсказуемым противником. В этом плане я согласен с мастером Беккером, который терпеть не мог как-то обозначать удары и те или иные связки». Какая разница, каким образом будет нанесен удар, если его смогут заблокировать или предугадать? Да и, понимая, какие существуют направления в боевых искусствах и их основные движения, легче прочитать противника и подстроиться под него, навязать свой ритм, как говорил мастер Харанар. «Каждый из наставников учил меня чему-то своему, тому, что они взяли в основу своего стиля». У меня же получилась какая-то своя база, которая позволила действовать совершенно по-разному, переключаясь от одной схемы поведения к другой, а то и вовсе комбинируя их. Возможно, если бы я сосредоточился на чем-то одном, то на данный момент добился бы больших результатов, но ведь был какой-то резон у наставников обучать меня сразу всему». Они в этом плане куда опытнее меня, и раз надо обучаться всему, что наставники предлагают, то значит я буду послушным учеником и продолжу впитывать их знания словно губка. Дни затишья миновали, словно их и не было. Учеба в школе не сильно напрягает, да и сложно из-за этого устать, Когда тебе надо сходить всего на один-два урока в день, а то и вовсе один или два дня на неделе свободны от учебы. Оставалось, конечно, общение с одноклассниками и знакомыми по школе. Но чем ближе становился конец года, тем больше все погружались в учебу, готовясь к экзаменам. Наша школа не просто так была элитного уровня, и от учеников требовались достижения в учебе соответствующего уровня. Да и обидно было бы выпускникам после стольких трудов взять и завалить экзамены. Понятно, что ситуации могут быть разные, как и некоторые предметы могут банально не даваться. Но в целом, если смотреть по всему выпуску, то сильных просадок в баллах ни у кого быть не должно. Тех, кто не справился, попросту не допустили бы до экзаменов, да и система репетиторов и дополнительных занятий для не справляющихся уже давно была отлажена в нашей школе. Тут хочешь не хочешь, а твои знания подтянут до минимального уровня. Репутация для нашей школы очень важна, и директор всеми силами борется за нее. «С учетом всего этого неудивительно, что у нас учатся даже клановые ребята, пусть и не из главных ветвей своего клана, но все же, а ведь могли поступить и в другие заведения, но выбирали именно нашу школу. Так что единственное, что у меня оставалось по школе, так это клубная деятельность». Кеса тоже, как одержимый, готовился к выпуску и подтягивал не только свой уровень, но и уровень остальных членов клуба, присматриваясь к кандидатам, из которых он бы мог выбрать следующего главу клуба. Этот вопрос был очень важным и готовились к нему заранее. Желательно, конечно, чтобы глава клуба был лучшим бойцом и в то же время ответственным тренером для остальных – В моем однокласснике это прекрасно сочеталось, но вот чаще всего такого удается редко добиться. Вот и делал он сейчас последние выводы, прежде чем сделать окончательное решение. Преемственность должности – это традиция, заложенная с начала основания школы. И в этом плане хорошо, что он, как и я, выпускник этого года, а то, судя по его взглядам и иногда проскальзывающим фразам, будь я хотя бы на год младше, то ответственность за клуб повесили бы на меня. От подобного очень сложно отвертеться, так как решение главы клуба утверждается администрацией, и чтобы отказаться от этих обязательств, надо сильно постараться, так как простого «не хочу». Тут никто не поймет. Но это все ладно. Сейчас это можно было отложить на потом. Тем более меня это касалось только в том плане, что я выступал спаринг партнером для остальных членов клуба, помогая им подтянуть их движение. Сейчас же я взбирался по лестнице к облюбованному Кайной месту на крыше. После того, как я покрутился в их среде, я уже понимал, что это не ее база, а что-то вроде личного убежища, где она могла побыть одна. Если бы это была именно база, то я бы в этом месте чаще видел ее в Валькирии, да и на тренировке бы неизбежно попадал. Очень сомневаюсь, что она их специально прогоняет перед моим приходом, да и тренироваться на крыше здания не самое удобное из того, что можно делать. Вот и получается, настоящую базу ее небольшой группы я до сих пор не видел. И тут непонятно, то ли мне оказали большое доверие, сразу показав личное укрытие, либо не хотят демонстрировать, где девушки проводят больше времени. «Я так понимаю, наш последний рейд все же помог сдвинуть чашу весов, как ты того и хотела?» — спросил я у Кайны после обмена приветствиями. «Да», — подтвердила девушка, задумчиво смотря на чистое ночное небо. «Действительно, на небе не было ни облачка, что не так часто встречается у нас в это время года, да и луна ярко освещала все вокруг и в то же время создавала густые тени». Скорее всего, масочники и так бы этим занялись из-за того, что уже начали происходить вот такие встречи лидеров трех банд, чтобы договориться о чем-то своем за спиной своих новых боссов. Но тут еще и мы вмешались и показали, что можем противостоять представителям новой группировки, а там я, как и обещала, воспользовалась своими знакомствами, чтобы распространить слухи насчет этого, и оно само все закрутилось». Довольно улыбнулась Кайна. «Сейчас на их территории такие жесткие чистки, что многие подумывают проситься войти в другие группировки, которые еще не встали под власть масочников». «Чем это грозит в ближайшее время?» – спросил я у Ниоси, рядом и тоже посмотрел наверх. «Тем, что можно в это время неплохо так накалить обстановку. Тогда ни у кого не останется выбора, как решить». Раз и навсегда, кто будет главным в нашем районе, хмыкнула Кайна. Даже у нашего лидера не останется другого выбора, как встать против масочников. Тем более, насколько я знаю, к нам уже просилось несколько группировок, которые раньше, можно сказать, были с нами в союзных отношениях, так что численность бойцов в скором времени может увеличиться за счет перебежчиков. Не слишком ли это ненадежно? С сомнением протянул я. «О, разумеется, никто им доверять сразу не будет», — кивнула девушка, подтверждая мои предположения, которые я благоразумно не озвучивал. «Им еще придется доказывать, что они на самом деле хотят подчиняться новым главам, да и такое можно провести только в бою. Все это понимают, иначе не предлагали бы своих бойцов и себя». «Какие-то у вас тут средневековые войны!» Покачал я головой. Передел власти, контроль территорий. Ты еще скажи, что они приносят вассальные клятвы. Что-то вроде того, не стала отрицать Кайна. Поэтому к перебежчикам и будет особое отношение. Ведь они уже принесли клятву подчиняться масочникам. Но как запахло жареным, так сразу ее нарушили. Доверия к ним после этого, разумеется, не будет. И они это должны понимать, а значит... «Их там действительно серьезно припекли. Ведь это такой урон по репутации, а сам понимаешь, в нашей среде репутация очень важна, и ее очень сложно заработать снова, если ты хоть раз оступился». «Теперь тебе хватит голосов, чтобы ваш глава принял окончательное решение по поводу масочников». «Сейчас уже сложно сказать наверняка», – откровенно ответила Кайна. Ирет понятное дело на нашей стороне, Брайс, но ну, он ищет больше выгоду из своего положения. Мы своими действиями принесли ему какие-то бонусы, так что, скорее всего, он будет на нашей стороне. Да и думаю, при любом развитии ситуации этот хитрец окажется в плюсе. Такие люди всегда находят выгоду для себя, как бы ни повернулась ситуация. Рен была впечатлена твоими навыками и жаждет повторить ваш бой. «Опять повторять этот спарринг?» – поморщился я. «Не обязательно в ближайшее время», – попыталась смягчить ситуацию девушка. «Но ей бы очень хотелось попробовать с тобой сразиться еще раз, чтобы проверить, насколько хорошо она учла предыдущие ошибки. Да и то, что я сказала, что твои навыки на уровне масочников, а мне она в этом плане доверяет», Заставили ее задуматься о том, что они могут оказаться серьезными противниками. Остальные ребята не слишком сильно хотят участвовать в конфликте банд, но пойдут за всеми, если общее решение будет таким. «Получается, ты смогла подобрать ключики только к этим трем». «Не все так однозначно», – вздохнула Кайна. «Мы же больше группировка, состоящая из друзей, либо когда-то учащихся вместе, либо просто тусующихся в одних и тех же местах. Никто не хочет разлада в нашей группе и в то же время. У нас у каждого есть свои обязательства, как за подконтрольную нам территорию, так и за своих людей, которые пошли под нашу руку. Большинство действительно устроило бы позиция нейтралитета» чтобы никем не рисковать и не брать на себя еще большую ответственность. Да и большая часть нашей группировки в этом и следующем году будет выпускаться из своих школ, а значит, и делами банд заниматься будет некогда. Уже сейчас многие недовольны, что к нам бегут представители других группировок, так что все сложнее, чем хотелось бы. «Так, может, пора познакомиться с вашим таинственным главой?» – предложил я. «А ты уверен, что хочешь с ним сталкиваться?» «Осторожно», — спросила девушка. «Ты и так не сильно помог своими действиями». «Все равно же это знакомство неизбежно», — пожал я плечами. «Да и смысл откладывать то, что все равно должно произойти. Тем более ситуация как раз вроде подходящая, чтобы поговорить с ним». «Хорошо», — решительно поднялась на ноги юная воительница, — В таком случае можем отправляться прямо сейчас.